Больше здесь делать было нечего. Взяв за руку девушку, он побежал к другой двери, из-под которой, как ему показалось, сочился солнечный свет. На этот раз чутье не подвело Конана. И они очутились на улице. Улица была безлюдна, но с запада доносились вопли, от которых у Октавии кровь стыла в жилах. Конан повел девушку к юго-западной стене и без труда нашел там каменные ступени, поднимавшиеся на вал. Обвязав талию девушки веревкой, Конан спустил ее со стены, затем слез сам. Теперь у них был один путь. В лесу они никого не встретили, зато, выйдя из-за деревьев, они увидели человеческую фигуру на вершине утеса, Гигант неожиданно набросился на воинов Джихунгира. Хосатрал не появлялся на берегу. Либо он вернулся в крепость, либо выслеживал в лесу уцелевших воинов. Джихунгир решил было спуститься к воде и уплыть на челне Конана, когда из лесу вышли варвар и девушка. Вспомнив, зачем он приплыл на остров, Джихунгир выпустил стрелу, но та вонзилась в дерево. Конан рассмеялся: "Собака, напрасно стараешься. Я родился не для того, чтобы умереть от руки туранского пса. Что же ты не стреляешь, трус? Джихунгир не мог стрелять, в его колчане не осталось стрел. Тогда он обнажил саблю и бросился к Конану, уверенный в своей победе. Но путь ему преградил клинок. Сабли рассекали воздух так быстро, что Октавия даже не видела их, а только слышала — лязг стали. В тот миг, когда Джихунгир упал с разрубленным позвоночником и страшной раны хлынула на землю кровь, перед варваром и девушкой появился Хосатрал Кхел. Дикий вопль вырвался из груди Октавии. Обессилев от ужаса, она опустилась на землю. Конан сделал обманный выпад ятаганом и обнажил кинжал. Хосатрал Кхел нависал над Конаном, протянув к нему руки молоты. Но как только неземной металл блеснул на солнце, попятился. Конан нападал, рубил с плеча, и смуглая кожа Кхосатрала покрылась порезами, ручейками потекла кровь. Кхосатрал вдруг заревел, и словно раненый медведь ринулся на варвара. Они закружились в смертельной схватке. Конан нападал, уворачивался, снова и снова наносил удары. Хосатрал заходился криком, будто само железо рыдало от боли. Наконец великан повернулся и бросился бежать, шумом пробираясь сквозь заросли. Конан следовал за ним по пятам. Вскоре за деревьями показались стены и башни Дагона. Тогда Хосатрал предпринял последнюю попытку спастись. Он бросился на Конана с яростным воплем. Но тот проскользнул под руками чудовища и вонзил кинжал в его сердце. Хосатрал покачнулся и упал на землю. Конан глазам своим не поверил. Лицо гиганта быстро исчезало, конечности таяли. В предсмертных муках Хосатрал превращался в тварь, выпалшую из пучины тысячелетия, Назад, брезгливо морщась, Конан хотел было идти к берегу, но застыл в изумлении, оглянувшись и не увидев за деревьями крепости. В памяти тот час всплыли бастионы, башни, огромные бронзовые ворота, золотой алтарь, темноволосая женщина и человек с бритым черепом. С исчезновением чудовищного разума, породившего этот город, Дагон со всеми его обитателями погрузился в небытие, и лишь обломки колонн громоздились снова над разрушенными стенами. Сбросив оцепенение, Конан увидел останки Кхосатрала. Он снова вздрогнул, и зашагал прочь. Когда он вернулся, сидевшая под деревьями девушка закричала от радости. Конан встряхнулся, отгоняя мысли о недавно пережитом. «Где он?» прошептала Октавия. «Вернулся в ад, туда, откуда выполз», бодро ответил Конан. «Почему ты не уплыла на лодке?» «Я... Начала была она, но замолчала и нахмурилась. «Куда? В лапы туранцев? Да и пираты ничуть не лучше их!» «И казаки!» — добавил Конан. «И казаки!» — с презрением кивнула немедианка. Конан восхищался, глядя, как быстро возвращается к ней самообладание — Высокомерие красавица забавляла его. "Хм, кажется, в крепости хори ты думала по-другому", ухмыльнулся он. "Там ты дарила мне улыбки. Думаешь, я заигрывала с тобой? По-твоему, я могу влюбиться в дикаря, разбойника?" "Нет, Конан. Какетниче с тобой я выполняла волю своего господина, которого ты только что зарубил." «Вот оно что!» — озадаченно произнес Конан. Затем громко рассмеялся. «Ха -ха -ха -ха! «Как бы там ни было, теперь ты моя! Поцелуй меня, красавица!» «Да как ты смеешь?» — возмутилась девушка, Но Гетман, смеясь, прижал ее к мускулистой груди и жадно пил нектар ее губ, до тех пор, пока нежные руки девушки не обвились вокруг его шеи. Потом, пристально глядя в огромные глаза, он произнес. «Почему бы тебе не предпочесть шатер казачьего Гетмана Туранскому плену?» Не снимая рук с его плеч, Октавия спросила – «Хочешь сказать, что твой шатер не уступит дворцу Акха?» Он со смехом прижал ее к себе. «Ха-ха-ха, ты убедишься в этом. А если на пути в шатер встанет Кхворис, я сожгу его, как пучок соломы».